Глава 52 Еще одно неписанное правило отряда Богомолов гласило «Если тебя мучают сомнения, готовь пути к отступлению». Алекс подготовил пути к отступлению сразу же после возвращения стейна из леса, где проходила его встреча с Матьясом. Алекс не знал, что должно было произойти, но чувствовал неладное. С тех пор, как наемников расквартировали в самом замке, И закон Стена и Алекса стали свисать гранитного цвета сети, стоящих у окон на польных вазах были спрятаны веревочные лестницы и защелкивающиеся карабины на случай срочного спуска сети. Под формой Стены и Алекс носили гражданскую одежду, чтобы при возникновении непредвиденных обстоятельств было проще покинуть планету. Итак, услышав скорбные поминальные завывания по убиенному Теодомиру, Стена и Алекс приняли меры. Первые двенадцать самонадеянных компаньонов, пытавшихся вышибить дверьком от Эстена, напоролись на один из неприятных сюрпризов, приготовленных для них Алексом. Илгур вручную сделал две улавливающие мины, установил их по обеим сторонам от двери и включил сенсоры. Мины наделали много шума. Достаточно, чтобы задержать следующую группу разъяренных компаньонов. Благодаря этой временной задержке, Алекс и Стен успели прицепить крюки веревочных лестниц к сетке, Сбросив сами лестницы за окно и стали быстро спускаться вдоль глухой вертикальной стены замка. Ни один дурак не полезет на веревочную лестницу, обрывающуюся в 20 метрах от земли. Ни один, кроме бойца богомолов. Они спрыгнули на землю, проползли метров 15 до ближайшего укрытия и облегченно вздохнули. Скинув себя мундиры, Стен и Алекс проворно побежали прочь от замка. Давай быстрее, парень, поторапливал Стенна Алекс. Нам здесь больше нечего делать. «Выпить по последней кружке мы уже не успеем». Они проскочили ворота замка и побежали по направлению к городу. Вихрем пролетев по окраинным улицам, Стэн и Алекс понесли взлет на посадочному полю Санктуса, где, как надеялся Стен, и ждал лайнер Ота. «Не нужно так сильно торопиться!» – крикнул в догонку Стэну Алекс. «Когда мы сбежим от сбесившихся фанатиков и окажемся за пределами этого созвездия, Махоуни с Императором выплеснут весь свой гнев на нас». На аллее появился взвод компаньонов. Они заметили двух мужчин и бросились за ними догонку. Алекс опустился на колено, вытащил из сумки велеган и начал палить по компаньонам. «Если через час я все еще буду жив, то смогу вынести чей угодно гнев», – подумал Стэн.